Геордор версиговар третий сердился. Быстро шагая по коридорам замка, он что-то сердито бормотал, и челядь, не ожидавшая встретить монарха, блуждающего по замку в одиночку, пряталась по углам, освобождая дорогу повелителю. Геордор не обращал на них внимания и целеустремленно шагал вперед, исполненной решимости. Двое королевских гвардейцев, уже испытавших на себе силу королевского гнева, держались далеко позади, стараясь оставаться незамеченными. Им полагалось сопровождать короля по всему замку, но когда тот внезапно прервал завтрак с королевы и покинул зал, они едва его не упустили. Опомнившись, бросились след и наткнулись на яростный отпор. Король выбронил их, как последних пастухов со скотного двора, причем незаслуженно, что было для Геордора редкостью. Привычные ко всему гвардейцы молча выслушали все оскорбления, но и не подумали оставить короля одного. Просто немного отстали, держась позади, да обменялись недоуменными взглядами, пытаясь понять, что именно так сильно испортило настроение королю. Только один человек в замке посмел заступить дорогу королю Сигавару. У дверей ведущих кабинет Эрмина де Грилла его встретил маленький человечек, закрывший проход своим щуплым телом. Геордор, что был чуть ли не вдвое больше слуги, недоуменно возрился на безмолствовавшего тена. Потом просто смахнул его с дороги огромной ручищей, пинком распахнул дверь и ворвался в кабинет своего советника. Тьену осталось только развести руками и прикрыть дверь в кабинет хозяина. Гвардейцы привычно заняли пост у тяжелых створок и постарались не прислушиваться к раскатам королевского голоса. Геордор, кипя от гнева, успел сделать несколько шагов к столу, прежде чем Дегрил его заметил. Оторвавшись от бумаг, он скинул голову, и король остановился на месте, как громом пораженный. — Эрмин, — пророкотал он, давая выход гневу, — ты посмотри на себя. — Сир? — удивленно переспросил Дегрил, не ожидавший визита короля. — Посмотри, до чего ты себя довел. Геордор подошел к столу и смахнул пачку бумаг на пол. — Благие небеса, Эр, ты что, решил себя уморить? «Не совсем понимаю», — растерянно отозвался советник, потирая лоб. «Что случилось, Сир?» Король тяжело оперся на стол обеими руками и навис над советником. «Мне доложили, что ты опять не спал этой ночью», — зловещим шепотом сообщил он. «Эрмин, ты же обещал, что выспишься». «Прости», — выдохнул советник, — «совсем запамятовал. Столько дел просто из головы вылетело». — Эрмин, ты мне нужен живым и здоровым, — жарко зашептал король. — Ты же на ногах не держишься. Стал похож на привидение, едва дышишь. У меня сердце кровью обливается. — Ладно бы с похмелья, я бы понял. И если бы заговор нужно было раскрыть, но это все уже позади, эр. — Не все, — буркнул Дегрил, отводя взгляд. — Еще не все. — Встань, — рявкнул король. Дегрил удивленно скинул брови, но заметив, что на лице Геордора нет и намека на улыбку, Медленно поднялся на ноги. Покачнувшись, он ухватился за край стола. — Так и есть, — с горечью воскликнул король, — на ногах уже не держишься. А ведь именно сегодня ты должен стоять рядом со мной. Ты, надеюсь, не забыл, о чем мы говорили вчера и о том, что я собираюсь сегодня сделать? — Да, сир, — смущенно пробормотал советник. — Пожалуй, мне и правду нужно немного отдохнуть, сир. «Брось эти глупости!» — Геордор взмахнул рукой. «Ты не спрячешься от меня из-за сотни сиров!» «Эр, посмотри на меня!» «Помнишь, ты обещал, что возьмешь все на себя, мне останется только развлекаться?» «Да, — Геор, — медленно ответил Дегрил, — помню. «Ты выполнил свое обещание, Эр, — сообщил ему король. «Ты сделал все, что обещал, и даже больше того. «А теперь тебе нужно отдохнуть, мой друг, иначе ты загонишь себя до смерти, «и я буду весь остаток своей жизни винить себя в твоей гибели!» «Можно я сяду?» — спросил Эрмин. «О!» — смутился Диордор. «Конечно, садись!» Дегрил со вздохом облегчения опустился в кресло и потер руками щеки. Король, оглянувшись по сторонам, подтащил поближе к себе стул и уселся на него верхом, как больше подобает юнцу, чем монарху. «Прости!» — бросил Дегрил. «Я и в самом деле слишком увлекся». «Это заметно!» — мрачно отозвался король. «Если бы не я, ты так и умер бы в своем медвежьем углу!» Никто не решается тебя побеспокоить, да еще твой слуга бросается на всех, как цепной пес. Мой камергер клялся, что твой Тиен чуть не искусал его. А ведь он всего-то явился, чтобы справиться о твоем здоровье, по моему приказу, между прочим. Тиен парень хороший, сказал советник с отсутствующим видом, словно думал совершенно о другом. Исполнительный. В общем, раз уж пришлось вмешаться мне, слушай мой королевский указ. Отправляйся спать. Немедленно. «Подожди!» — воскликнул пораженный Эрмин. «Послушай, Георг, ты знаешь, в Дарилене опять зашевелились упыри. Сейчас они собираются прикончить того несчастного на троне и...» «Стоп!» — перебил его король, скинув руку. «Это до завтра подождет?» «Пожалуй, — протянул Дегрил. Если ничего не случится, то вести из Дарилена будут не раньше завтрашнего вечера. А если и случится прямо сейчас, ты все равно ничего сделать не сможешь», — подытожил Геордор. «Упыри в нашем замке!» «Идут на приступ? Пытаются меня убить?» «Нет, нет и нет», — мрачно ответил советник. «Но... Никаких «но». Значит, дела подождут до завтра. Давай, поднимайся». «Подожди!» — Эрмин вытянул руку и схватил короля за рукав. «А как же сегодняшний обед? Если я сейчас усну, то встану не раньше завтрашнего утра». «Сам виноват!» — холодно отозвался Геордор, освобождая рукав из ослабевших пальцев друга. «Пропустишь все веселье!» Но я как-нибудь справлюсь один. В конце концов, не такая уж тяжелая работа возвестить о появлении наследника. — А это точно? — спросил Дегрю. — Все же прошло так мало времени. Я, конечно, не специалист в этом деле, но мне кажется, что так быстро никто не может узнать об этом. — Все верно, — отозвался король, и его глаза заблестели от возбуждения. — Твой кудесник, Ронел Лорен, ручается головой. Вчера весь день возился со своими бутылками и травами. Два раза пальцы коловые Вилли, она чуть не заплакала. Но клянется паршивец, что об ошибке быть не может. Она понесла. Рон, конечно, хороший алхимик, с сомнением в голосе отозвался де грил Но вечером был консилиум медикусов. Потом двух повивальных бабок привела лично к Брок. А уж она, думаю, знает, что делает. И все в один голос твердят, да будет ребенок. Жаль, магов не осталось. Эти парсыбцы могли бы точно сказать. Будет маг, успокоил его Дегрил, завтра или послезавтра. Дарион уже едет. Может, отложим объявление до его прибытия? Я отдохну, наберу сил. Дарион подтвердит слова медиков, тогда и... Нет, — отрезал король. Ни дня промедления, ни часа. Ты не представляешь, что это значит для меня. Никто не может представить, что... Король отчаянно махнул рукой, разметав еще одну стопку бумаг по столу. Дегрилл со стоном попытался подхватить листки, падающие на пол, но промахнулся и едва не вывалился из кресла. «Все», — король поднялся на ноги, — «хватит разговоров, отправляйся спать, термин. Это королевский приказ». «И пропустить такое знаменательное событие?» — с обидой переспросил советник. «Быть может, я еще...» «Нет», — отрезал Геордор. «Еще одна ночь на ногах, и ты, судя по твоему виду, покинешь этот мир. Или я встретит тебя ночью в коридоре и с испугу упокоит тебя сам». И тогда ты пропустишь еще более знаменательные события, все, какие только есть. Не упокоя, дворчливо отозвал советник, подбирая упавшие бумаги. Я отослал его в Дарилен. Король замер, потом медленно обернулся к другу. Нахмурился, словно решая что-то для себя. Дегрилл умолк на полусловие, не зная, сболкнул ли он лишний или нет, но в следующий миг чело короля разгладилось. Буря миновала. Быть может... «Так будет и лучше», — тихо сказал он. «Дарилен?» «Почему бы нет?» Взгляд его упал на Дегрилла, собиравшего бумаги в аккуратные стопки на столе. «Что ты возишься?» — бросил Геордор. «Ступай немедленно в постель». «Куда?» — огрызнулся советник и тут же виновато глянул на короля. «Прости, Геор, я действительно слишком устал». «Но до моего дома, если так можно назвать место, где я не появлялся больше полугода, далеко». «Я должен быть здесь, в замке. Нельзя мне сейчас уходить». «А в этот кабинет через часок выстроится очередь из осведомителей, вестовых дознавателей и прочего люда, так же озабоченного работой, как и ты», — пробормотал король. «Эр, ступай в башню». «Та комната, конечно, невелика, но там есть огромное кресло и камин. Мне доводилось там спать долгими зимними вечерами. Я уверен, тебя там никто не побеспокоит». «Эрмин». «Уже иду, сер, покорно отозвался Дегрил, поднимаясь на ноги. Король подхватил его под руку и довел до дверей кабинета, словно опасаясь, что советник вырвется и бросится обратно к своим драгоценным бумагам. «Ступай, Эр!» — мягко повторил король. «Мне пора возвращаться к гостям!» И «Иквеллик! Прошу тебя как друга, иди в башню и выспись! Не заставляй старика снова бегать за тобой по всему замку!» «Так уж и старика!» — буркнул Эрмин, но, поймав настойчивый взгляд короля, вздохнул. «Конечно, уже иду». У самых дверей, взявшись за медную ручку, он обернулся к своему другу и повелителю. «Я что-то упустил, Георг», — сказал он. «Никак не пойму, что именно». «Это меня тревожит». «Ступай», — махнул рукой король, — «подумаешь об этом завтра на свежую голову? Тебе просто нужно выспаться». «Пожалуй», — согласился советник, — «может быть, это и поможет». Распахнув дверь, он вышел в приемную и, покачиваясь на ходу, двинулся прочь от кабинета. Ему нужно было добраться до тайного входа в башню, расположенного вдали от жилых комнат. Геордору оставалось только надеяться, что Дегрилл не свалится на середине дороги от слабости. Проводив советника печальным взглядом, он прикрыл дверь в кабинет и обернулся к гвардейцам на вытяжку застывшему порога. — Ты, — указал он пальцем, — стой здесь, никого не пускать. «Если советник вернется в кабинет, немедленно доложить мне. А ты за мной». Перед тем, как выйти в коридор, король обернулся и поймал укоризненный взгляд маленького слуги, стоявшего у дивана, да так и не промолвившего ни слова. «Всем нужно отдыхать, тен сказал король, чувствуя, что что-то должен сказать. «Ступай и ты». Слуга медленно поклонился до самого пола. Когда он выпрямился, король уже вышел. Не обращая внимания на оставшегося гвардейца, Тиен улегся прямо на диван в приемный и заснул. Едва его голова коснулась бархатной подушки.